Глава 21. «Вот это да! Какой удар, молочага!» Боб Байме, или как предпочитал называть его Адам Гастон, совершил очередной бросок в прыжке с разворотом. «А, большой Боб сегодня в ударе! Просто ждет Афуэго!» Примечание. В огне, испанский, конец примечания. Шел любительский баскетбольный матч в Лютеранской церкви Вефиля. Постоянно меняющийся состав. В большинстве своем в него входили городские отцы семейств. Раза два в неделю по вечерам собирался погонять мяч. Способности у игроков были разные. Некоторые играли отлично. Один парень даже был в сборной университета «Дьюк», которая участвовала в чемпионате Америки и отбирался в первый состав «Бостон-Селтикс» до того, как выбыл из строя с травмой колена. Другие никуда не годились и еле волочили ноги. Однако сегодня Боб Байме, большой Боб Байме, был мужиком. Незаменимым помощником, машиной по забрасыванию мечей. Под кольцом на подборе он один действовал как целая спасательная команда. Используя свое массивное тело 270 фунтов, он сметал с пути всех. Боб повалил даже спортсмена года мистера Суперзвезду баскетбола. Чемпион метнул в него грозный взгляд. Но Боб Баймэ ответил ему тем же. Участник первенства Америки мотнул головой и побежал на другой край площадки. — Ага, ослина, пошевелывай копытами, пока тебе не навешали. — Леди и джентльмены, великий Боб Баймэ снова с вами. Этот чемпион со своей паршивой повязкой на колени обычно одерживал над ним верх, «Но не сегодня. О, нет!» Боб не отступился. «Да, друзья, его старик гордился бы сыном. Его старик, все детство обращавшийся к сыну Бетти вместо Бобби, называвший его слабым и бесполезным, или того хуже, мохнаткой, педиком и даже девчонкой, его отец, чертов гад, тридцать лет был главным физруком в старшей школе Сеодорфилда» Поищите в словаре «Тренеры старой школы», и вы увидите портрет Роберта Байма Первого. Это было нелегко, расти при таком родителе. Но в конце концов его уродская любовь принесла достойные плоды. Плохо. Очень плохо, что старик так и не увидел, какой важной шишкой стал его сын. Боб теперь не живет. на вшивой окраине, где влачат жалкое существование учителя и синие воротнички. Нет, он купил большой особняк с мансардой под крышей в загородном клубе в Фешенебельном районе. Они с Мелани ездят на Мерседесах, люди их уважают. Бобу предложили выступить в Седорфилдский гольф-клуб для избранных, где отец побывал всего раз в качестве гостя. «У Боба трое детей, и все они отличные спортсмены, даже при том, что у Пита сейчас не лучшие времена в Лакроссе. Возможно, ему не дадут стипендию из-за Томаса Прайса, который теснит его в команде, и все равно жизнь удалась, и будет еще лучше. Очень жаль, что отец не узнал и другой стороны его жизни. Не застал сына безработным». Тогда бы он точно понял, какой человек Боб. Непотопляемый, способный побеждать и упорно бороться с трудностями. Он был готов перевернуть последнюю страницу этой ужасной главы в своей жизни и снова превратиться в большого Боба, кормильца семьи. Даже Мелани увидит. Мелани, его жена. бывшая предводительница Черлидерш. Раньше она смотрела на него почти как на божество, но с тех пор, как Фортуна обернулась к Бобу задом, Мелани перешла в режим пилы и без конца ездила ему по мозгам. Зачем он был таким расточительным, швырял деньги на ветер, а вот теперь, когда потерял работу, они остались без сбережений? Да... Стервятники кружили над его головой. Банк готовился наложить арест на дом. Судебный пристав уже закидывал удочки насчет двух мерседесов купе класса С. Ну, и кто же будет смеяться последним? Отец Джимми Хока, Нью-Йоркский спец по подбору персонала, записал его на собеседование. И, скажем прямо, Боб Байме сломал все преграды. Смял, как пустую банку от содовой. Тип, который проводил интервью, просто ел у Большого Боба с руки. Конечно, ему еще не перезвонили. Боб постоянно поглядывал на телефон, лежавший у края площадки. Но ждать осталось недолго. Он обязательно получит эту работу». «Может быть, даже вытребует от себе большую долю положенных сотрудникам акций, и вот тогда он вернется официально». «Погодите, он еще расскажет о собеседовании Мелани, и она, наконец, снова раскрепостится. Глядишь, даже наденет ту маленькую розовую штучку, которая ему так нравилась». На площадке Боб получил пас — всей массой подвалил к кольцу и забросил в корзину победный мяч. О да! Боб снова в строю, и он лучше, чем прежде. Боже! Хотел бы он чувствовать себя так же в тот вечер, когда этот педант Адам Прайс наезжал на него из-за места Джимми Хока в лакросской команде? Обливаясь слезами, придется признать, что все эти трое ребят никуда не годятся. Когда-нибудь они найдут себя и будут подавать полотенца. Кому какое дело до того, что их разделяет десятая доля балла в сумме оценок, выставленных какими-то утомленными судьями, которые обращали внимание на толковых игроков, а больше ни на кого? Он не провалит важнейшего собеседования». и доберется до хлебного места. Это вообще не должно иметь значения. У них с отцом Джимми Хоха не было никакого уговора. Мол, услуга за услугу. Ну ладно же. Ведь жизнь — это чувство локтя. А спорт дает жизненные уроки. И дети могут кое-чему поучиться прямо сейчас. Команда Боба... готовилась снова выйти на площадку, когда у него зазвонил телефон. Голдман. Вот оно. Боб, ты готов? Начинайте игру без меня, ребята. Мне нужно ответить. Боб направился в коридор, ища уединения. Он прочистил горло и улыбнулся, потому что, если улыбаешься по-настоящему, то уверенность передается даже по телефону. Алло, мистер Байме? Слушаю. Это Джерри Кац от Голдмана. Да, приветствую, Джерри. Рад вас слышать. Боюсь, мне придется огорчить вас, мистер Байме. У Боба... Упало сердце. Джерри Кац говорил что-то еще о том, какая конкуренция на рынке и как ему было приятно общаться с Бобом, но его слова начали расплываться, создавая какую-то невнятную шумовую завесу. «Джерри! Этот костлявый идиот продолжал что-то бубнить!» А тем временем в грудь Боба просочилась тьма, И одновременно с нею пришло воспоминание о том вечере, когда Адам открыто бросил ему вызов из-за приема в команду Джимми Хоха. И сейчас Боб понял. Его тогда удивил не только сам вызов. Во-первых, какое Прайсу до этого дела? Он и близко не стоял к тому, чтобы тренировать выездную команду, игроков для которой отбирал Боб, «Сын Адама и Корин был зачислен, так почему его так взволновал Джимми Хох?» Но еще важнее, особенно сейчас, когда Боб снова задумался об этом, был тот факт, что Адаму удалось быстро оправиться от сокрушительного удара, нанесенного известием, которое он получил несколькими минутами раньше в баре Американского легиона. «Как он сумел взять себя в руки!» Джерри все еще что-то говорил. Боб продолжал улыбаться. Улыбался и улыбался, улыбался, как идиот, и когда, наконец, произнес «Ну, спасибо, что позвонили и дали мне знать, я ценю это», то мог побиться об заклад. Это был ответ настоящего самоуверенного болвана. Он повесил трубку. «Боб, ты готов? Давай, приятель, ты нам нужен!» Так оно и было. «Наверное, — подумал Боб, — нечто подобное испытывал в тот вечер и Адам. Боб собирался пойти на площадку и дать там волю своему гневу. Может быть, Адам накинулся на него тогда из-за Джимми, потому что ему тоже нужно было выпустить пар. А какой была бы реакция Адама, — размышлял Боб, — узнаю он всю правду о своей жене. Не о ее предательстве, как он думает». что знает сейчас, но всю правду. «Что ж», — решил Боб трусой, возвращаясь на площадку, «очень скоро он все уяснит».